Глава 16. Протестанты. Слово разит папу и наносит ему такой урон, которого не наносил ни один князь и император. Мартин Лютер осенью 1455 года в немецком городе Майнце перед судом предстали два ювелира. их спор, заслушанный городскими и церковными властями в трапезной францисканского монастыря, касался денег. Первый ювелир, Иоганн Гутенберг, взял в долг 1600 гульденов, весьма солидную сумму, чтобы построить машину, которая, как он надеялся, совершит переворот в книгоиздательском деле. Второй ювелир, Иоганн Фуст, одолжил ему эти деньги в надежде получить хорошие проценты и разбогатеть. Однако прошло уже несколько лет, а проект Гутенберга не принес никакой прибыли. У Фуста заканчивалось терпение, и чтобы добиться возмещения ущерба, он подал в суд на своего делового партнера. Фуст требовал вернуть ему деньги и, Или он явится в мастерскую Гутенберга и заберет оборудование и товары на причитающуюся ему сумму? Для Фуста это был вопрос уязвленной гордости и потерянных денег. Для Гутенберга поражение означало гибель. Изобретением, над которым усердно трудился Гутенберг, был печатный станок. На протяжении всех средних веков Созданием текстов чаще всего занимались переписчики. Они писали от руки, обмакивая перо в гумми-арабковые чернила и выводя строчки на листе пергамена, растянутой и особо образом обработанной шкуры животных. Лучшие переписчики нередко были к тому же одарёнными художниками, однако ни один из них не обладал сверхспособностями. Они переписывали книги по одной страницу за страницей. Надлинный текст, Библию, сборник жизнеописаний святых, трактаты Аристотеля, Лептомея уходило несколько сотен, а не даже тысяч часов работы. Гутенберг считал этот процесс безнадёжно утомительным и большую часть своей сознательной жизни мечтал совершить революцию в книгопроизводстве. Он Был не первым, кому пришла в голову мысль о печатном тексте. В Китае первый датированный печатный свиток с текстом буддийской Алмазной сутры был изготовлен с помощью деревянной формы в 868 году. А в Корее металлические литерные шрифты использовали с 13 века. На западе эта технология оставалась неизвестной до недавнего времени. Печатный станок Гутенберга позволял небольшой группе мастеров набирать и тиражировать страницы в ранее невообразимых количествах из отдельных металлических литер, так называемый наборный шрифт, складывали слова, предложения и абзацы. После этого литеры покрывали чернилами на масляной основе и делали оттиск на листе пергамена или итальянской бумаги. Ещё одно раннесредневековое китайское изобретение, не так давно попавшее на запад. Процедуру можно было повторять нужное количество раз, получая множество одинаковых экземпляров текста. Хотя это был достаточно дорогой и трудоёмкий процесс, требовавший от мастера профессионализма, немалой аккуратности и бдительности. Гутенберг считал, что этот способ имеет все шансы вытеснить старые рукописные традиции и открыть славную новую эпоху печатного слова. Проблема заключалась в том, что размах амбиций и полёт фантазии Гутенберга, как и у многих других предпринимателей-новаторов в истории, мог сравниться только с его же способностью тратить чужие деньги. По этой причине, когда Фуст отозвал свой кредит, Начинание Гутенберга оказалось на грани краха. В ноябре 1455 года суд в Майнце вынес решение в пользу Фуста, и вскоре ему разрешили конфисковать печатные станки Гутенберга, его наборные шрифты и мастерскую. Более того, Фуст забрал готовую печатную продукцию, которую Гутенберг собирался продать. Гутенберг уже несколько лет работал над двухтомным печатным изданием "Вульгаты". Он собирался издать Библию, переведённую на латынь святым Иеронимам в IV веке, по последнему слову техники XV века. Он почти закончил печатать и планировал продавать два варианта: один на бумаге, а второй более роскошный и долговечный на пергамени. Слухи об этой Библии уже просочились в европейское высшее общество. Папский агент в Германии Эна Сильвио Пиколамини написал в марте 1455 года испанскому кардиналу, что видел отдельные нешитые листы, и они произвели на него большое впечатление. Более того, он был уверен, что издание будет пользоваться огромным спросом, и его сразу раскупят. Шрифт очень аккуратный и разборчивый, понять его совсем не трудно, писал Пиколамини. Ваша милость прочтёт текст без всяких усилий и даже без очков. Теперь Фуст вместе с одним из учеников Гутенберга Питером Шефером взял дело в свои руки и завершил начатое. Фуст и Шефер добросовестно довели до конца публикацию Библии Гутенберга. И распродали последние экземпляры в августе 1456 года. Объёмный двухтомник, содержавший более 1200 страниц, предназначался для чтения с кафедры. Текст был напечатан на каждой странице в две колонки по 42 строки чёрным, синим и красным цветами. В тексте периодически встречались небольшие иллюминированные буквицы изредка иллюстрации на полях. Книга во многом походила на рукопись, и всё же это была не рукопись. Библия Гутенберга стала первой большой печатной книгой на западе и ознаменовала собой переломный момент в истории письменности и издательского дела. Более того, она обозначила точку отсчёта в средневековой революции средств связи. Механическая печать изменила западную культуру в 15 веке так же основательно и глубоко, как создание смартфона изменило её на рубеже 21 века. Она привела к стремительному распространению грамотности и развитию литературы, образования, народной политики, картографии, истории, рекламы, пропаганды и бюрократии. Оглядываясь назад из 17 века, Философ и политик сэр Фрэнсис Бекон поставил печатное дело в один ряд с изобретением пороха и корабельного компаса как фактор, изменивший облик и состояние всего мира. Но для нас здесь важнее всего то, что печатный станок сыграл центральную роль в истории Реформации, в XVI веке нанесший сильнейший удар католической церкви. Во-первых, В guten werke другие владельцы типографий дали церкви инструмент, из-за которого папство переживало нравственный и системный кризис. Во-вторых, книгопечатники способствовали головокружительно быстрому распространению в Европе инакомыслия и протестов против установленного порядка. В результате всего за несколько десятилетий средневековая Европа погрузилась в пучину религиозных и политических волнений. И новое движение протестантизм смогло пустить прочные корни впервые за 1000 лет бросив серьёзный вызов господствующей католической вере. Итак, прежде чем подвести к концу нашу историю Средних веков, мы расскажем о том, с чего начиналась протестантская реформация. Этот рассказ перенесёт нас из мастерской едва не разорившегося ювелира Иоганна Гутенберга в Мейнц, к уличному мятежу под стенами папского дворца и ко второму эпохальному разграблению Рима. Грех индульгенций. Самый ранний, сохранившийся западный документ, отпечатанный на станке с наборным шрифтом, по крайней мере первый, на котором ясно указана дата, это не Библия или какая-то другая книга, а так называемая папская грамота «Индульгенция». Грамоту напечатали в Майнце или окрестностях. Возможно, это даже сделал сам Гутенберг вместе с сотнями точно таких же грамот, выпущенных примерно в это же время. Индульгенция представляет собой лист пергамена с отпечатанными на нём строчками текста, всего 31 строка. От руки вписаны только индивидуальные данные, сообщающие, что грамота была выдана женщине по имени Маргарета Кремер. В 22 октября 1454 года печатный текст индульгенции разъясняет, зачем она нужна. Эта индульгенция была выдана от лица кипрского вельможи Паулинуса Чаппе, выступающего в качестве представителя короля Кипра в 1454 году, этого монарха начал агрессивно теснить османский султан Мехмед II. После недавнего завоевания Константинополя, нацелившийся на другие христианские территории Восточного Средиземноморья, текст индульгенции сообщает, что поскольку король Кипра отчаянно нуждается в деньгах, согласие Папы Николая V, каждый человек в ближайшие 3 года, сделавший в пользу церкви пожертвование на войну с турками, имеет право обратиться к исповеднику и получить полное отпущение своих земных грехов. Это была весьма выгодная сделка. Мы не знаем, какие грехи совершила Маргарета Креймер и почему она не могла или не захотела искупить их, как обычно, покаянием или добрыми делами. Однако с 1215 года каждый католик был обязан хотя бы раз в год посещать исповедь. как правило, проходившую в полупубличной обстановке во время пасхальных празднеств. Грехи и наказания в загробной жизни были вполне реальными понятиями. По этой причине предложение об отпущении грехов выглядело крайне заманчиво. Именно это побудило Маргарету открыть кошелёк и отсчитать деньги папскому представителю, получив взамен персональную грамоту индульгенцию с именем и датой. передав эту грамоту священнику до окончания её срока действия, в данном случае 30 апреля 1455 года, исповедовавшись и искренне раскаявшись в своих грехах, Маргарета могла считать, что отныне её душа вернулась к изначальному, незапятнанно чистому состоянию, и если её поразит молния, затопчет корова унесет чума или убьют разбойники до того, как она успеет снова совершить грех, она гарантированно попадет на небеса. Купив индульгенцию, Маргарета Крэмер в каком-то смысле оплачивала себе билет в рай. В позднем средневековье подобные индульгенции были в Европе вполне обычным явлением. Их цель была довольно простой. Они представляли собой нечто среднее между пропуском и банковским билетом. Документ, изданный и подписанный папой Римским, давал предъявителю право требовать отпущения грехов. Покупка подобного документа приносила грешникам прямое и очевидное преимущество, сокращая для них время будущего пребывания в чистилище. Церковь в свою очередь получала не менее очевидные преимущества в виде прибыли и власти. развитый рынок вины и покаяния служил мощным инструментом социального контроля. Индульгенции выпускали целыми пачками, наподобие современных акций государственных облигаций или лотерейных билетов, и продавали поштучно за наличные. Саму по себе индульгенцию из маймца, выданную Маргарете Кремер, можно рассматривать как курьёзную вещицу или важный памятник истории издательского дела. но не более того. Однако её подлинное значение выходит далеко за рамки её роли в истории печатного слова. Дело в том, что практика продажи папских индульгенций в конце 15 века заняла первое место в списке претензий, предъявляемых католической церкви, и деформаторы Северной Европы чаще всего критиковали эту практику в попытке подорвать папскую власть и доверие общества к католицизму в целом. Чтобы понять, как и почему это произошло, нужно оглянуться немного назад и увидеть, какое место папские индульгенции занимали в общем контексте позднесредневековой истории церкви. Апофеоз папской власти в Средние века пришёлся на начало 13 века и время правления Инокентия III. Пока Инокентий III пребывал в зените могущества, Созывал крестовые походы против новых врагов, не только язычников, но и христиан, отлучал от церкви неугодных монархов и проводил радикальные реформы церковного права, практики и организации на IV Латеранском соборе. Многим казалось, что духовная власть папства крепла настолько, что вот-вот превратится в политическое господство и распространится повсюду от святой земли до побережья Атлантического океана. но после Инокентия III ни одному папе не удалось завершить начатое инокентий оставил наследство преемникам немыслимо раздутое чувство превосходства церкви и стремление управлять большой политикой запада и чем активнее европейские монархии в 13-14 веках углубляли и расширяли свою власть Тем чаще папы оказывались в состоянии войны со своими подданными. В первой половине 13 века они воевали с правившими Германией и Сицилией Гогенштауфенами, в первую очередь с императором Фридрихом II. Это противостояние переросло в продолжительные войны гвельфов и гибеллинов, от которых итальянские города-государства страдали вплоть до 15 века. Вместе с тем, ожесточённое столкновение Бонифация VIII с французским королём Филиппом IV в 1290-х и начале 1300-х годов окончилось не только смертью Бонифация, но и перемещением папского престола из Рима в Авиньон, где папы провели следующие несколько десятилетий в орбите влияния французской короны. Петрарка называл этот период так называемым вавилонским пленением. Авиньонское папство существовало с 1309 года по 1377, но даже когда ему пришёл конец ситуация не стала лучше. Всего через 2 года западную церковь настиг масштабный раскол. Несколько итальянских пап сидели в Риме, а антипапы, связанные с Францией и Испанией, правили из Авиньона в 1450 году в Пизе. появился ещё один антипапа. Таким образом, в течение короткого времени на папский престол претендовали сразу три человека. Это была настоящая разруха. Конец великому расколу был положен на Констанцском соборе 1414-1418 годов, где папскую тиару возложили на голову Мартина V. прошлом итальянского юриста. Однако, репутация папства уже понесла серьезный и невосполнимый ущерб. Каждый занимающий должность папы утверждал, что именно он прямой наследник святого Петра и предводитель всех праведных христиан. Папы продолжали высказывать суждения о вопросах мирового значения, в частности, об обращении с нехристианами в новом свете. Благословение папы-кардиналов по-прежнему требовалось при религиозном строительстве, не в последнюю очередь при постройке университетов и соборов. В эпоху Возрождения папы тратили огромные суммы, украшая свои роскошные дворцы в Ватикане самыми выдающимися произведениями искусства в истории человечества. И все же, если и было время, когда римские папы были вне критики и упрека, К концу 15 века это время закончилось. Чем слабее становилась власть папы, тем больше её растрачивали попусту и подвергали сомнениям, тем свободнее чувствовали себя критики, и тем громче становились голоса тех, кто выражал презрение к папской должности и недовольство римской церковью в целом. В 1320-х и 1330-х годах Английский философ и монах Уильям Оккам осудил папу Иоанна XXII как еретика и заявил, что отвергает папскую власть как таковую, поскольку папы не более чем обычные люди в пёстрых шапках. Никто не обязан доверять папе в вопросах веры, особенно если папа не способен подтвердить, что его слова разумны и согласуются с правилами вероучения, писал Оккам. В начале 14 века против папской коррупции выступал чешский еретик Ян Гус, на которого немало повлияло учение скандально известного Оксфордского богослова Джона Уиклифа. Гус или кто-то из его окружения написал на латыни полемику под названием Анатомия Антихриста, где подробно объяснялось, почему папа на самом деле был дьяволом. и где его называли, в числе прочего, «мерзостью запустения», «ангелом бездны», «козлом» и «князем скверной» и «нечестие». Гуса сожгли на костре в 1415 году, а его сторонников жестоко преследовали крестоносцы. Таким образом, задолго до XVI века, с которым принято связывать официальное начало реформации, Многие уже не считали превосходство папы неприложенной истиной. Выступив против испорченности Рима, Гус сосредоточил огонь критики на продаже индульгенций. Сама концепция была не нова. Индульгенции возникли примерно одновременно с крестовыми походами в 11 веке. Отпущение грехов сначала даровали тем, кто совершал полное тягот паломничества, а затем распространили его на целые армии, отправлявшиеся сражаться с врагами Христа. После этого индульгенции зажили собственной жизнью, чему значительно способствовало развитие доктрины чистилище, возникшей в католическом вероучении между 1160 и 1180 годами в 12-13 веках. Индульгенции уже никак не связанные с необходимостью воевать с язычниками или сарацинами, продавали по случаю всем желающим во всех странах Европы в 1343 году. Папа Климент VI официально закрепил эту практику, подтвердив, что индульгенции можно покупать за наличные деньги у официальных служителей церкви. Так возник оживлённый рынок, который гус и многие подобные ему считали ярким символом возмутительного стяжательства католической церкви. В 1390-х годах Джеффри Чосер высмеивал продажу индульгенций и другие махинации священников в кантерберийских рассказах. Комично-алчный продавец индульгенций в прологе к своей повести почти открыто признается в неблаговидных деяниях, хвастая тем, как ловко он обманывает доверчивых христиан, и наживается, продавая им поддельные реликвии и гневно порицая их за грехи, из-за чего они спешат скорее купить у него индульгенции. «Стремлюсь к тому, чтоб прибыль получать», — говорит он, — «а не к тому, чтоб грешным помогать». Чосар с присущим ему остроумием и сарказмом изобразил хорошо известный многим его современникам Карикатурный образ прохиндейя-торговца, действующего от имени папы. Ещё через 2 десятка лет эту тему затронул Ян Гус, возмущённый происходящим куда сильнее, посмеивающийся в стороне чёсара и готовый даже погибнуть за своё дело. Он негодовал. Плати за исповедь, за обедню, за причастие, за индульгенции. за очистительную молитву для роженицы, за благословение, за погребение, за панихиды и молебны. Последний грош, который спрячет в своём узелке старушка, опасаясь воров и грабителей, и тот не останется в целости и сохранности, выманит его подлый священник. Прошло больше 100 лет, прежде чем подобные жалобы переросли из сатиры, невнятного ропота и локального возмущения в полномасштабную революцию, однако ее семена были уже посеяны. Зная, какую прибыль приносили индульгенции, можно понять, почему появление типографской печати в 1450-х годах было воспринято церковью как великое благо. Раньше билеты к спасению приходилось выписывать от руки, теперь их можно было выпускать огромными тиражами, Церковь с готовностью ухватилась за эту возможность. За четверть века после публикации Библии Гутенберга типографии открылись по всей Европе. В Оксфорде, Лондоне, Париже, Леоне, Милане, Риме, Венеции, Праге и Кракове вскоре типографии заработали в Португалии, Испанских королевствах, Швеции и Истамбуле. Индульгенции обычно выпускали сериями от пяти тысяч до двадцати тысяч экземпляров. Собранные с их помощью средства шли в папскую казну или на местные проекты, обычно дорогостоящие строительные работы. В 1498 году владелец типографии в Барселоне Йоган Лейшнер напечатал 18 тысяч индульгенций в пользу аббатства Монсеррат, а также выпустил недорогие книжечки, в которых рассказывалось о чудесах, произошедших во время битвы между османами и древней. и лецами госпиталярами захватывающая история мотивировала покупателей потратить больше денег на благое дело. Примерно тогда же в ходе сбора средств для австрийского монастыря Форау за несколько месяцев было продано 50.000 индульгенций. Итак, книгопечатание, а вместе с ним и торговля отпущением грехов переживали рассвет. Продавцы индульгенций теперь имели в своём распоряжении средства массовой информации, позволявшие им доносить до людей свои мнения, продавать продукцию и набивать карманы. Надо сказать, простые люди тоже шли в ногу с меняющимся временем. Продавцы индульгенций вовсе не пытались навязать незаинтересованным людям ненужный им продукт. Как раз наоборот, так же как пользователи социальных сетей в 21 веке средневековые мужчины и женщины спешили вступить во взаимодействие с системой которая предлагала им то чего они действительно хотели даже если это превращало каждого из них в прибыльное звено гораздо более обширной сети размах которой они вряд ли могли себе представить мы не должны судить их за это слишком строго в западном мире опустошённым чёрной смертью и терзаемым бесконечными мелкими войнами, новое средство искупления греха и избавления от загробных мук, вероятно, казалось людям крайне необходимым и желанным. Прошло более полувека, прежде чем продажа индульгенций начала вызывать широкие претензии со стороны учёных, и ещё больше прежде, чем она спровоцировала полномасштабную культурную революцию. В сущности, Причиной превращения продажи индульгенций из бизнеса в позорное дело стала обычная жадность. В 1470-х годах папа Сикст IV, печально известный расточительностью и склонностью к кумовству и обвиняемый врагами во всех мыслимых пороках, шептали, что он раздавал кардинальские должности юношам, которые ему нравились. обнаружил, что у него слишком много расходов. Итальянские войны требовали строительства замков в папской области, османы продолжали угрожать христианскому миру. Вдобавок Сикст задумал преобразить Рим грандиозным строительством. Он собирался перестроить или возвести десятки новых храмов, замостить и расширить городские улицы. навести мост через реку Тибр и восстановить папскую часовню в Ватикане. Именно в честь Сикста получилось своё название Сикстинская капелла с всемирно известной потолочной росписью работы Микеланджело. Всё это требовало денег. И у Сикста IV был в числе прочего один из любимых способов их добычи продажа индульгенций, причём не только для живых людей, Подсчитав, что рынок может вырасти в геометрической прогрессии, если доступ к индульгенциям получат все души, независимо от их нынешнего состояния и местоположения, Сигст первым разрешил покупать индульгенции от имени умерших. Эту новую концепцию он представил в папских индульгенциях 1476 года, средства от которых шли на восстановление собора во французском городе Сент-Поль. При поддержке теолога и будущего кардинала Раймонда Перауди Сикст переиначил текст ценцских грамот, указав, что отныне их можно использовать для заступничества, так сказать. Это означало, что родственники тех людей, чьи души предположительно находились в чистилище, могли купить индульгенцию для своих покойных близких так же, как для самих себя. Собранные деньги должны были пойти поровну на строительство собора в Сенте и в фонд крестовых походов против турок. На практике это означало, что немалая часть прибыли от этих индульгенций перетекала в папскую казну. Что случалось с деньгами после того, как они оказывались в руках Сикста IV, оставалось только догадываться. Неудивительно, что неожиданное расширение сферы действия индульгенций вызывало недоумение у многих, в том числе у теологов Парижского университета. Сикст IV оставался непоколебим. У него были заботы поважнее, чем неодобрение учёных. А продажа индульгенций приносила поппе солидный доход, который никак нельзя было упускать. По этой причине система расширилась, И Рим продолжил выдавать индульгенции, которые печатали десятками тысяч экземпляров и продавали всем желающим на Западе, особенно в Северной Европе, где интерес к отпущению грехов и заступничеству за умерших с каждым годом как будто усиливался. В целом, при жизни Сикста все эти новшества не вызывали серьезного сопротивления. Типографии продолжали выпускать индульгенции, а верующие их раскупать. Только в начале XVI века недовольство коррумпированной системой вылилось в прямые нападки на папство и церковь. Последней каплей стали индульгенции, поддержанные папской буллой Sacro Sanctis. Папа Лев X, второй сын Лоренцо Медичи Великолепного, издал её, чтобы собрать средства для масштабной дорогостоящей реконструкции базилики Святого Петра в Риме. Это вызвало бурю. Человеком, чьи возражения против этой схемы разожгли пожар, из которого родилась реформация, был Мартин Лютер. Молодой профессор Виттенбергского университета, сделавший для гибели средневековой Европы столько же, сколько Гутенберг и Колумб. 95 тезисов. В конце 15 века типографии выпускали не только Библию из топки индульгенций, но и множество других материалов. К началу XVI века в Европе было напечатано около 27 тысяч книг. Однако книги составляли лишь часть печатной продукции. Гутенверк лично печатал календари, в которых подробно перечислялись все религиозные праздники и благоприятные дни для кровопускания и приема слабительного, появились первые газеты, освещавшие всевозможные замечательные события. Так, в 1492 году, недалеко от города Энсинхайм, на землю упал метеорит. А в следующем году в Париже, Базеле и Риме, напечатанные на латыни газеты, рассказывали о приключениях Колумба в индийском, так сказать, море. В том же десятилетии германский император Максимилиан I распространял в своих владениях большие печатные плакаты с политическими объявлениями, а позднее, во время противостояния с Венецианской республикой, заказывал пропагандистские брошюры, подстекавшие жителей Венеции восстать против своих правителей. Брошюры разбрасывались с воздушных шаров над позициями венецианской армии, примерно так же, как разбрасывали с самолётов информационно-пропагандистские листовки во время великих войн XX века. Именно в этом контексте следует рассматривать публикацию знаменитых тезисов Мартина Лютера, выразивших горячее возмущение автора по поводу продажи индульгенций. Тезисы Печатаные на Виттенберге осенью 1517 года представляли собой серию научно обоснованных выкладок о состоянии западной церкви. В предисловии Лютер приглашал несогласных прийти и поучаствовать в диспуте, посвящённом этим вопросам. Тезисы Лютера изначально рассчитаны на общественное обсуждение, Поскольку Лютер облёк критику церкви в форму открытого приглашения к академическим спорам, неудивительно, что он, следуя протоколу, размножил их и разослал всем потенциально заинтересованным участникам. Согласно поздним протестантским легендам, Лютер донёс свою точку зрения до общественности, прибив тезисы к дверям местной церкви. Скорее всего, это вымысел. На самом деле, наиболее ранний из сохранившихся экземпляров тезисов Лютера, тот, который он 31 октября отправил по почте архиепископу Альберту Майнскому, в любом случае тезисы оказали на общество необычайное действие. В начале XVI века напечатать нужное количество экземпляров тезисов проще всего было в университете, где преподавал Лютер. Однако вскоре после первой публикации Лютер совершенно потерял контроль над этим процессом. Тезисы стали достоянием общественности и глубоко задели людей за живое. Их издания начали быстро распространяться. Люди слышали о них и хотели их прочитать. Книгоиздатели перепечатывали их. В течение нескольких недель тезисы Лютера обрели, как мы сказали бы сейчас, вирусную популярность. В последние месяцы 1517 года в Германии были изданы сотни экземпляров. Часть на латыни, как в оригинале, часть в переводе на народный язык. Ещё через год сочинения Лютера стали известны образованной публике и книготорговцам в Англии, Франции и Италии. Лютер позднее утверждал, что никогда не стремился к славе и известности, И его крайне удивил произведённый тезисами фурор. Однако современная история вирусной популярности говорит нам, что наряду со случайностью в ней нередко играет роль и сознательный расчёт. Так или иначе, после 1517 года джин вырвался из бутылки. Лютер однажды назвал себя сыном, внуком и правнуком крестьянина и заметил, что ему удалось получить образование только потому, что его отец ушёл из родной деревни и стал приуспевающим плавильщиком меди в Мансфельде, в современной немецкой области Саксония-Анхальт, примерно в 100 км к северо-западу от Лейпцига. Именно там в 1483 году родился Лютер. Позднее он поступил в соборную школу в Магдебурге и в университет в Эрфурте. В 1505 году, когда Лютеру было 22 года, он получил степень магистра и принял духовный сан, присоединившись к братьям-августинцам. Через три года он читал богословские лекции в Виттенберге и за год до своего 30-летия получил там степень доктора богословия. Он специализировался на псалмах и послании апостола Павла к римлянам, словом «бога». На первый взгляд, в Лютере не было ничего необычного. Но, в ходе своих богословских размышлений, Лютер постепенно заинтересовался природой божественного прощения. По мнению Лютера, прощение нельзя заслужить теми или иными делами. Это исключительно вопрос веры. Сейчас суть этой проблемы может показаться нам малопонятной, а разница чисто формальной, Очевидно, к этой мысли Лютера изначально подтолкнула почти невротическая одержимость несовершенством собственной души, но размышляя на эту тему, профессор пришёл к выводам, получившим впоследствии серьёзный политический резонанс. Лютер утверждал, что путь на небеса прокладывают не дела, а вера. И это никак не вписывалось в картину мира, где католическая церковь накапливала богатство, призывая позаботиться о спасении души через деятельное покаяние или денежный взнос. Если для спасения достаточно было лишь верить, раскаиваться, любить ближних и молиться о благодати, то в чём тогда был смысл папских индульгенций и буллы Sacrosanctis 1515 года. И в частности, зачем их так агрессивно рекламировали в германских государствах такие деятели, как доминиканский монах Иоганн Тецель? Именно этот вопрос задал себе Лютер, когда погрузился в свои богословские изыскания. В каком-то смысле тезис Лютера можно рассматривать как раунд его личной теологической борьбы. А Тецель со своими проповедями в пользу индульгенции всего лишь, подвернулся ему под руку в качестве удобной мишени. Именно поэтому заявления Лютера звучали так искренне и вызывающе. «Папа», — заявлял Лютер в шестом тезисе, «не имеет власти отпустить ни одного греха». И продолжал, «поэтому ошибаются те проповедники индульгенции, которые объявляют». то посредством папских индульгенций человек избавляется от всякого наказания и спасается. И даже души пребывающие в чистилище папа не освобождает от наказания. Тезисы 21, 22. Лютер отдельно остановился на знаменитой присказке, которую обычно приписывали тецелю Только звякает в ящике монета, душа из стесчилища поднимается к свету. Вздор! возражал Лютер. На самом деле, продажа индульгенций не более чем мошенническая схема, в которой вина одинаково лежит и на продавце, и на покупателе. Сколь редок истинно раскаявшийся, столь же редок по правилам покупающий индульгенции. иными словами в высшей степени редко, писал Лютер в 31 тезисе. Нельзя сказать, что это была особенно свежая и оригинальная мысль. Ещё в XII веке Пьер де Пуатье утверждал: возмутительно думать, будто спасение души можно просто купить за деньги. Господь смотрит не сколько дано, но с каким намерением. писал Пьер. Однако Лютер высказывался на эту тему с необычайной прямотой и откровенностью. На веки будут осуждены со своими учителями те, которые уверовали, что посредством отпустительных грамот они обрели спасение. Тезис 32. Ясно, что подобное заявление должны были кому-то сильно не понравиться. Одна из причин, почему тезисы Лютера так захватили общество в 1517 году, заключалась в том, что папа Лев X, против которого выступал Лютер, был не просто от природы склонен к расточительству. Он был по-настоящему коррумпированной фигурой, начать с того, что Лев X принадлежал к семейству Медичи. А в политических и религиозных делах Италии это всегда служило оттягивающим фактором. Кроме того, он очевидно крайне плохо представлял себе, что значит поступать правильно. Несомненно, он был щедрым меценатом, образованным и культурным человеком, но словно не осознавал, насколько компрометирует самого себя и всю папскую канцелярию постоянными сборами денег на различные проекты от восстановления собора Святого Петра. до борьбы с османами. Индульгенции, которые активно рекламировали в Германии, могут служить наглядным примером типичной для льва десятого неделикатности, граничащей с откровенной алчностью. В сущности, bulla sacrosanctis символизировала эксплуатацию бедных, заставляли платить за удовольствия богатых. Почему папа который ныне богаче, чем богатейший Крёз, возводит этот единственный храм Святого Петра, охотнее не на свои деньги, но на деньги нищих верующих, риторически вопрошал Лютер в 86-ом из своих тезисов. Однако дело было не только в этом. Sacro Sanctis фактически стало публичным отражением корпоративного сговора между тремя могущественными европейскими кланами. Папа Лев X представлял семью Медичи, Якоб Фуггер, которого иногда называют самым богатым человеком во всей истории человечества, был главой банковской и горнодобывающей династии из Аугсбурга, а Альберт архиепископ Майнца которому Лютер отнюдь не случайно направил по почте первый экземпляр своих тезисов, выступал от имени влиятельной династии Гёгенсольдернов. В общих чертах соглашение между тремя деятелями выглядело так. Альберт, уже занимавший должность архиепископа Магдебургского, за разрешение папы одновременно становился и архиепископом Майнца, что превращало его самбаба был представлен новослужителя церкви на территории Германии и передавал в его руки два из семи выборных голосов, от которых зависело назначение германского императора. Третий голос был у его брата. Альберт должен был уплатить Риму огромную сумму в качестве налога на вступление в архиепископскую должность, но он мог себе это позволить, поскольку получил суду от Фуггера выдавшего этот денежный аванс в расчёте на то, что Гугенсоллерны и их выборные голоса окажутся у него в кармане, Альберт, в свою очередь, пообещал Льву, что сделает всё возможное, чтобы немецкие христиане покупали как можно больше индульгенций, во-первых, чтобы он мог погасить своей долей выручки долг Фуггеру, во-вторых, чтобы папа в Риме как можно быстрее получил средства на строительство собора Святого Петра. Для всех вовлеченных сторон это был вполне выгодный договор. Все они получали то, что хотели, при условии, что верующие также выполнят свою часть работы и продолжат вкладывать деньги в индульгенции. Однако сторонних наблюдателей, особенно немецких князей, обеспокоенных усилением власти Гогенсоллернов, эта сделка крайне встревожила, и они сочли необходимым помешать ей. Тесная связь между высокой политикой и высокой теологией стала одной из причин, почему тезисы Лютера после 1517 года оказались на устах у всей Европы. Он продолжал писать, проповедовать и всесторонне изучать вопросы греха, прощения и природы божественной любви и аргументы, которые в другое время начали Заинтересовали бы только образованных гуманистов и представителей академических кругов, тогда заняли важное место в германской избирательной политике и в делах папства. Свою роль сыграло и то, что сочинения Лютера продолжали распространяться в печати. Он публиковал больше работ, чем любой другой представитель его поколения, за исключением разве что блестящего голландского гуманиста Дезидерио Эразма, Перазма Ротердамского. Лютер отличался неимоверной плодовитостью. Полное собрание его сочинений в современном издании насчитывает более 100 томов. Он писал на самые разные темы, но главным объединяющим мотивом во всех работах Лютера было стремление донести до читателей открывшуюся ему правду о любви Бога к человечеству. снова и снова. В ответ на нападки раздражённых защитников установленного порядка Лютер доказывал, что его интересует божественная благодать, а не мирские блага. Но со временем ему пришлось согласиться. Несмотря ни на что, его слова всякий раз попадают в цель. Я ложусь спать или иду пить виттенбергское пиво, заметил он однажды. а слово тем временем разит папу и наносит ему такой урон, какого не нанесил ни один князь и император. Итак, всего через год малоизвестный немецкий доктор богословия привлек пристальное внимание официальной церкви. В октябре 1518 года Лютера вызвали в Аугсбург для диспута с итальянским кардиналом фа мой Каетаном, знатоком трудов Фомы Аквинского, великого учёного 13 века, чьи сочинения составляли интеллектуальную основу господствующей церковной идеологии. Лютер понимал, что это может быть небезопасно для его свободы и даже жизни, но всё же отправился в Аугсбург, заручившись поддержкой Фридриха III Мудрого, курфюрста Саксонии и одного из лидеров Антигогин солдер русской дворянской позиции в Германии. Однако после 3 дней ожесточённых дебатов с Каетаном Лютер понял, что если он останется, его возьмут под стражу как еретика. Он сбежал из Аугсбурга и вернулся к своим книгам. С тех пор публичная полемика стала неотъемлемой частью его жизни. Летом 1519 года Он отправился на дебаты в Лейпцигский университет, где разошёлся до такой степени, что начал отрицать авторитет папы в толковании Писания и утверждал, что презираемый церковью покойный чешский еретик Ян Гус, возможно, иногда и заходил слишком далеко, но в целом был добрым христианином. Неудивительно, что уже следующим летом папа Лев X официально осудил Лютера в булле «Эксурге домине», «Восстань, Господи!». Лютер в ответ сжег копию папской буллы перед городскими воротами Виттенберга. Очевидно, это можно было считать объявлением войны. В том же году Лютер назвал папистов, самого Льва, его сторонников и, по сути, всех тех, кто с ним не соглашался, Братством антихриста и дьявола, не имеющим от Христа ничего, кроме имени. Вся эта полемика разворачивалась публично, расходящаяся огромными тиражами в письмах и книгах, и шла на латыни, универсальном языке науки. К концу 1520 года терпение папы Льва достигло предела. 3 января 1521 года Он отлучил Лютера от церкви, официально объявив его врагом церкви и всех её верных последователей. Отныне каждый, кто называл себя христианским правителем, должен был преследовать излишне самоуверенного доктора. Однако, если таким образом папа хотел заставить Лютера замолчать, он получил прямо противоположный результат. Сам того не осознавая, Лев привёл в действие механизм катастрофы Суд королей. Весной 1521 года король Англии Генрих VIII поставил изящную подпись под книгой, озаглавленной Assertio Septem Sacramentorum, защиту семи таинств. Генрих, которому тогда было 29 лет, Считал себя образцовым правителем эпохи Возрождения, он получил прекрасное образование и с детства участвовал в диспутах с великими писателями-гуманистами, в том числе Эразмом Роттердамским. Кроме того, Генрих VIII неустанно искал способ подчеркнуть свои, как называло это один придворный, добродетель, славу и бессмертие. Именно поэтому Генрих проявлял живой интерес К бурным спорам вокруг учения Лютера, когда церковь объявила сочинения Лютера вне закона, король разрешил их массовое сожжение в английских городах. Между тем Генрих увидел в происходящем хорошую возможность поддержать свою репутацию мыслителя и государственного деятеля, приняв личное участие в богословских дебатах. Его assertio искусно переплетённое подписанное издание, сохранившееся в Британской королевской коллекции, было ответом на выпущенный в 1520 году труд Лютера о вавилонском пленении церкви. В нём немецкий профессор утверждал, что большинство церковных таинств, их было семь: крещение, причастие, миропомазание, исповедь, соборование больных, бракосочетание и посвящение в духовный сан блажь и выдумки. Он указывал, что лишь первые два таинства имеют обоснование в священном писании. Подобное заявление явно оскорбляло многовековые христианские традиции. По этой причине король Генрих VIII При деятельной поддержке коллег и выдающихся Оксфордских и Кембриджских учёных, а также писателя-гуманиста Томаса Мора, взялся за перо и написал возмущённое опровержение. В нём Лютер назывался адским волком и великим членом дьявола, который вытащил из глубина до ереси, которым следовало бы покоиться в вечной тьме. В августе главный министр короля Томаса Голси отправил 27 печатных экземпляров Ассертио английскому клирику при папском дворе в Риме. В сопроводительном письме Уолси просил передать один экземпляр, обёрнутый в золотую тканью, лично в руки папе Льву X. Клирику велели сделать это тогда, когда вокруг папы будет как можно больше народу, дабы молва о благочестии и умии английского короля распространилась как можно дальше. Как только это будет сделано, продолжал Уолси, клирик должен обратиться к папе со смиренной просьбой. Король Генрих VIII желал получить официальный титул, который в полной мере отражал бы его христианское величие. Правители Испании Фердинанд и Изабелла, тесть и теща Генриха, были известны как католические короли. Французские правители, в том числе современник и соперник Генриха Франциск I, называли себя христианнейшими королями. Генрих хотел, чтобы его знали как вернейшего защитника католической веры и церкви Христовой. Благодаря Уолси и его римскому агенту Генрих VIII более или менее добился своего. Тем летом папе Льву X показали Асертьо На следующий день после этого папа официально даровал Генриху VIII право прибавить к своим королевским титулам латинский титул Fidei Defensor, защитник веры. Он сохранился по сей день. Его чеканят после имени монарха на британских монетах. Одобрение папы принесло Сертю определённую известность. Сочинение выдержало 10 печатных изданий. и даже достигла широкой европейской аудитории, особенно после того, как его перевели с латыни на немецкий. Между тем, дальнейшие труды английских богословов, таких как Джон Фишер, епископ Рочестерский и ректор Кембриджского университета, помогали укрепить репутацию Англии как бастиона антилютеранской ортодоксии, где решительно не приветствовали еретиков и реформаторов. В середине 1520-х годов английские власти проявили демонстративную готовность преследовать лютеранскую ересь. Дома немецких купцов периодически грабили, в Лондоне регулярно читали про победы против еретиков, а правительство готовилось запретить издание Нового Завета на английском языке, которое готовил в Кёльне учёный эмигрант Уильям Тиндейл. Оглядываясь назад, во всём этом, конечно, можно увидеть огромную историческую иронию. За долгие годы правления Генрих VIII, вопреки обещаниям, проявил себя отнюдь не защитником католической веры. В конце 1520-х годов он решил аннулировать брак с Екатериной Арагонской, от которой никак не мог дождаться наследника английской короны. Не сумев получить одобрение папы на расторжение брака по причинам, которые далее станут очевидными, Генрих совершил поразительный религиозный кульбит. Весьма широко толкуя свою роль fidei defensor, он заявил, что защита христианской веры на самом деле не требует от него послушания пап римскому, даже наоборот. В 1534 году Он разорвал древние связи Англии с Римом и основал независимую англиканскую церковь во главе с самим собой. Попутно Генрих избавился от королевы Екатерины, обойдя с ней крайне жестоко, а сменившую её Анну Болейн казнил через 3 года после свадьбы. Олси попал в опалу и умер изгOEM епископа Фишера и Томаса Мора. казнили за отказ признать короля главой церкви. Сам Генрих, когда-то непримиримо преследовавший лютеранскую ересь, стал лицом антипапской кампании, хотя ещё в начале 1520-х годов подобный поворот событий показался бы до смешного неправдоподобным. Народная вера в Англии на протяжении нескольких поколений упорно сохраняла традиционные черты, Но к концу XVI века Тюдоровская Англия стала самым могущественным протестантским государством в Европе и проявляла крайнюю враждебность к католикам вплоть до их эмансипации в конце XVIII начале XIX веков. В общей картине английской истории разрыв с Римом стал тем моментом, в котором современники, такие как историк и протестантский полемист Джон Фокс, увидели конец средневековья. и начало новой современной эпохи. Но, несмотря на то, что эти события в Англии несомненно имели огромное значение, а в эпоху выхода Великобритании из Европейского союза обретают новые смысловые нюансы, монархам в чьё отношение к лютера оказало наиболее глубокое и продолжительное влияние на западную историю был не Генрих, а его современник Карл V, император Священной Римской империи. Король Испании и Германии, Неаполя и Сицилии, эрцгерцог Австрии и правитель бургундских государств в Нидерландах, несмотря на все претензии Генриха VIII и все амбиции Франциска I, именно Карл V с большим отрывом лидировал в списке самых могущественных европейских монархов своего времени и играл основополагающую роль в истории множества государств, начиная от империи Габсбургов. в Центральной Европе и заканчивая Мексиканским королевством. После смерти его вспоминали, друзья, надо признать, как величайшего из всех когда-либо живших людей. Задолго до этого, в 1520-х годах, позиция, которую он занял по отношению к лютеру, лютеранству и папству, имело решающее значение в политическом и религиозном водовороте, ознаменовавшем закат средневекового мира. В конце января 1521 года, всего за несколько месяцев до того, как Генрих VIII выступил против Лютера с ассертио, Карл V созвал имперский сейм, Рейхстаг, в вольном городе Вормсе, немного южнее Франкфурта на реке Рейн. Собрание последовало за коронацией Карла как императора Германии, состоявшейся прошлой осенью в Вахене. Блистательная церемония намекала, что молодой человек вполне может стать новым Карлом Великим, и вместе с тем вызывала множество неудобных вопросов о форме и структуре его будущего правления. На рассмотрение вынесли десятки деликатных вопросов, в том числе положение германских законов, Проблемы экономической политики и технические аспекты взаимоотношений империи с остальными обширными владениями Карла. Однако самым памятным событием Вормсского сейма стала драматическая сцена, когда Лютер, облачённый в монашескую рясу и как обычно кипящий праведным негодованием, лично разъяснил новоизбранному императору, почему он с таким упорством поливает грязью доброе имя папы Римского и католическую церковь. 7. Слушал Лютера несколько дней. Начиная с полудня 17 апреля, первое специальное заседание прошло во временных апартаментах Карла, до этого служивших резиденцией местного епископа, для поездки в Вормс Лютеру. как и раньше, доля охрану, а за его личную безопасность отвечал его покровитель, саксонский курфюрст Фридрих. Лютеру пообещали, что если он явится на заседание, его не арестуют и не отправят в Рим в лапы к папе Льву. Тем не менее, с самого начала было ясно, что Карл хочет заставить Лютера отказаться от наиболее вопиющих взглядов и мнений. У В этой истории не предвиделось счастливого конца, поскольку Лютера невозможно было принудить к молчанию ни силой, ни доводами разума. Лютер произнёс перед сеймом несколько речей на латыни и на немецком языке, карл, чьим родным языком был французский, понял их не до конца. Мартин проявил себя выдающимся богословом и полемистом, Надежда на то, что она рабеет и отступит пред лицом императора или кого бы то ни было, быстро рассеялись, говоря о причинах своего непоколебимого упрямства, Лютер извивительно заметил: пока моя совесть связана словом Божьим, я не могу и не буду ни от чего отрекаться, потому что небезопасно и неправильно поступать против совести. «Да поможет мне Бог». Через несколько дней Лютеру вынесли закономерный приговор. Карл воочию убедился, что Лютер неисправим, и с этим придется что-то делать. Папская булла, осуждающая Лютера, оставалась в силе, а значит, профессор и все его последователи считались врагами церкви и империи. Мы подвергнем самого Мартина и его сторонников отлучению от церкви и будем стараться уничтожить их другими, доступными нам средствами, пообещал Карл. Лютеру в очередной раз пришлось бежать. Впрочем, несмотря на эти сильные заявления, Лютер мог оставаться в безопасности до тех пор, пока о ней заботился Фридрих Саксонский. Конечно, император всем сердцем желал, чтобы Лютер умолк, но он не собирался развязывать из-за него войну со своими новыми германскими подданными. По этой причине в начале мая Лютер укрылся под защитой саксонцев, принадлежавшей курфюрсту Фридриху крепости Вартбург в Айзенахе. Там он провёл почти год. работая над сочинениями, в которых разбирал основы монашеских обетов, принудительной публичной исповеди и даже мессы в том виде, как её было принято служить на западе. Кроме того, он переводил Новый Завет на немецкий язык, сочинял гимны и обдумывал, как заставить европейских евреев обратиться в христианство. Хотя последний пункт показывает, что некоторые средневековые предрассудки укоренились так глубоко, что освободиться от них не мог даже прогрессивный ум Мартина Лютера. Все остальные документы подтверждают, что в это время Лютер успешно закладывал основы совершенно новой церковной организации. Тем временем, за стенами крепости друзья и сторонники Лютера притворяли его теории в жизнь. Они служили мессы без участия рукоположенных священников, агитировали за свободную проповедь слова Божьева, отбивали головы и руки статуям святых и требовали от городских властей принять меры против безнравственных заведений, таких как пабы и публичные дома. Новые проповедники, некоторые из них отстаивали даже более радикальные взгляды, чем сам Лютер, А многие были откровенными подстрекателями и изо всех сил пытались заинтересовать народ новым религиозным учением, в котором пристальное внимание к отдельной личности сочеталось с отрицанием традиционных символов публичной власти. Наиболее радикальные реформаторы во главе со швейцарским проповедником Ульрихом Цвингли отвергали даже основные таинства, такие как крещение младенцев, за это их прозвали анабаптистами. Таким образом, опираясь на ряд богословских и еретических утверждений, лютеранство начало приобретать черты социального движения. При этом в нем постепенно складывалось крайне враждебное и нетерпимое отношение к любому инакомыслию. Эразм отметил это, когда писал о лютеранстве в 1524 году. Он жаловался, что видит среди новых мыслителей Некоторых одарённых людей так крепко привязанных к собственному мнению, что они не в состоянии вынести никакого иного мнения, расходящегося с их собственным, и задавался вопросом: к чему всё это приведёт? Я спрашиваю вас, писал он. Разве удастся высказать искреннее суждение, когда люди ведут себя таким образом? Разве вынесет кто-нибудь нечто полезное из подобного диспута? Такие спорщики лишь обольют друг друга грязью и разойдутся в разные стороны. Как вскоре выяснилось, это были пророческие слова. Кровожадные воровские полчища, решив покинуть крепость Вартбург и вернуться в Виттенберг, Весной 1522 года Лютер исходил из того, что мир, или хотя бы какая-то его часть, готов к массовым преобразованиям. Он снова начал преподавать в университете, писал, торопливо разрабатывая устав новой церкви, и издавал книги и брошюры, пользуясь тем, что желание властей подвергнуть типографии и цензуре и контролировать поток информации явно не совпадало с их реальными возможностями. Лютер с одушевлением призывал сочувствующих реформации, образованных людей в Саксонии и даже в Цюрихе и Страсбурге отказаться от католической обрядности и создавать новые виды богослужения и новые, не подчиняющиеся Риму церковные общины. Он горячо отстаивал возможность вступления в брак для духовенства, при этом имея в виду и самого себя. В 1525 году Лютер женился на Катарине фон Бора, одной из нескольких десятков монахинь, которым он помог сбежать из монастыря близ города Грима, спрятав их в фургоне с сельдью. Это была важная веха в личной жизни Лютера. и в его развитии как реформатора, для которого не было ничего более святого, чем слова священного писания. Однако в том же году, когда Лютер женился, его борьба против старых порядков возымела непредвиденные и ужасные последствия. В Германии вспыхнуло народное восстание. Крестьянская война 1525 года слила воедино отдельные протесты, которые постепенно разгорались в Южной Германии, начиная с осени 1524 года, до тех пор пока следующей весной массовые беспорядки не охватили все поместья и города Центральной Европы. Подобно народным восстаниям XIV века, поводом для первых выступлений служили самые разные местные неурядицы, но всех недовольных объединяло общее чувство негодования, направленного против богатых и власть имущих. Неудивительно, что его подпитывали идеи, зарождавшиеся лютеранской реформации, открывавшей простор для инакомыслия в самых разных областях, но, в отличие от мятежников XIV века, в 1525 году повстанцы имели в своем распоряжении печатные станки, позволявшие им широко распространять пропагандистскую и протестную литературу. Самым известным их произведением стали «Акады», 12 статей, изданные в начале марта, от имени группы повстанцев из Швабии и написанные лютеранским пафлетистом и проповедником Себастьяном Лотцером. Этот манифест пламенно призывал к свободе во всех ее проявлениях и к религиозной реформе. Повстанцы требовали предоставить сельским жителям право самим назначать священников – которые будут строго следовать священному писанию, а также выступали за отмену крепостного права и возвращение общинных земель, захваченных дворянами в собственное пользование. На пике восстания экземпляры 12 статей разлетались из типографии и распространялись по всей Германии десятитысячными тиражами, хотя мятежники из Швабии и других областей считали, что их беспощадное благочестие вполне соответствует духу времени, Лютер пришел в ужас, узнав о том, что творили многие из них от его имени. В Эрфурте в конце апреля около 11 тысяч крестьян ворвались в город, нарисовали мелом плуг, серп и мотыгу, увенчанные подковой на воротах епископского дворца и приказали впредь называть его сельским дворцом После чего попытались насильно провести в городских церквях лютеранскую мессу в Вайнсберге, немного севернее Штутгарта, дело приняло более кровавый оборот. По словам местного священника, банда крестьян в середине апреля явилась в Вайнсбергский замок, перелезла через стену, взяла в плен жену и детей местного правителя графа Людвига фон Гельфенштейна. разграбила его имущество, а затем отправилась в соседний город на поиски самого графа. Горожане, будучи лютеранами, впустили мятежников. Тогда, писал далее пастор, словно Люцифер и все его ангелы вырвались на свободу, ибо они бушевали и буйствовали словно безумные, одержимые всяким дьяволом. Сначала они схватили графа Затем дворян и рыцари, а тех, кто сопротивлялся, зарезали. Один зажиточный горожанин пытался найти убежище на церковной колокольне, но когда он воззвал крестьянам о пощаде и предложил откупиться деньгами, кто-то выстрелил в него и попал. А потом забрался наверх и выбросил его тело из окна. После этого графа, его семью и слуг Всего более 20 человек вывели в поле за городскими стенами и убили. Граф предлагал насыпать им бачонок монет, если они оставят его в живых, но не было для него иного выхода, кроме смерти, писал пастор. Поняв, что пощады не будет, граф стал как вкопанный и стоял неподвижно, пока его не закололи. Так всех их и францили копьями, а потом вытащили ногами и оставили лежать. Совершив всё это, крестьяне подожгли замок и сожгли его до основания, а после двинулись в Вюрцбург. Вряд ли Лютер мог представить, когда начал искать в Библии слова, которые оправдывали бы продажу индульгенций, что дело зайдёт так далеко. Преступления, совершённые во имя начатого им реформаторского движения, ужаснули его, и он всеми силами старался дистанцироваться от деятельности повстанцев. Сначала Лютер попытался исправить положение, выпустив брошюру под названием "Побуждение к миру", в которой советовал мятежникам успокоиться и добиваться улучшения своего положения путём переговоров. Однако, когда этот текст остался без внимания, он написал гораздо менее миролюбивый трактат под названием Против разбойных и грабительских шаек крестьян. В нём он резко осудил крестьян за попытку присвоить идеологию церковной реформы и использовать её как прикрытие для ужасных грехов и преступлений и призывал дворян решительно подавить восстание без всякого сомнения Лютер был глубоко потрясён увиденным. Впрочем, ситуация уже вышла из-под его контроля. Крестьянская война разгоралась, и другие реформаторы, поднявшиеся вслед за Лютером, в частности радикальный проповедник Томас Мюнцер, вступили в бой на стороне повстанцев. Однако Лютер так и не смог заставить себя присоединиться к ним. Как следствие, он оказался на стороне знати. что в то время было не самой привлекательной позицией. Однако в мае 1525 года немецкое дворянство вышло из кратковременного оцепенения, сплотилось и сокрушило крестьян грубой силой, проявив при этом крайнюю мстительность. В ходе бескомпромиссных военных действий по всей Германии были убиты десятки тысяч крестьян. Мюнцер и другие проповедники, стоявшие во главе восстания, были схвачены и умерли под пытками. 21 мая Лютер получил письмо от советника из своего родного города Мансфельда. Он писал: "Хельдрунгене обезглавили пятерых священников. Во Франкенхаузене большинство горожан перебили, а остальных взяли в плен". Позднее тех, кто остался в живых, согласились освободить по просьбе городских женщин, но с условием, что женщины должны сами покарать двух священников, которые ещё оставались в городе. Говорят, женщины забили их палками на рыночной площади, и после того, как они испустили дух, ещё полчаса избивали их мёртвые тела. Достойное сожаление деяние. Кто не испытает жалости, услышав о таком поступке, тот поистине не человек. Боюсь, ваши слова оказались пророческими. И так много людей постигла кара, что тюринги и графства еще не скоро оправятся. Грабежи и убийства теперь стали привычным делом. На этой ожесточенной ноте Окончилось самое кровавое народное восстание в европейской истории до эпохи французской революции конца XVIII века. Имперский сейм, созванный Карлом V в 1526 году, чтобы обсудить последствия мятежа, пришёл к выводу, что простолюдин прискорбно образом забыл своё место. Однако всем рекомендовали проявлять снисходительность чтобы предотвратить дальнейшие вспышки народного гнева, подобное проявление милосердия встречались редко. Однако это был ещё далеко не конец кровопролития и беспорядков, спровоцированных протестами Лютера. Хотя крестьянская война в Германии грубо нарушила порядок в самом сердце империи, Разбираться с ней Карл V в основном предоставил своему младшему брату эрцгерцогу Фердинанду австрийскому, который фактически был его заместителем в Центральной и Восточной Европе. Нельзя сказать, что Карла не интересовали дела собственного государства. Просто тогда он был по горло занят итальянскими войнами, периодически обостряющаяся борьба между великими державами Европы. за господство на даль помешла в Италии уже около 30 лет. В 1525 году, как раз когда немецкие крестьяне взялись за оружие, Карлу показалось, что он близок к окончательной победе. Хорошие новости пришли из миланского герцогства. Там 24 февраля имперская армия под командованием опытного полководца Шарля де Ланноа атаковала французскую армию, осаждавшую Павию. Лануа задался целью изгнать французов сначала из Павии, а затем с территории герцогства. Он добился гораздо большего. В продолжавшейся 4 часа битве имперская армия разгромила французов и перебила множество высокопоставленных французских дворян. Более того, среди захваченных в плен оказался сам король Франциск I. Король благородно сдался на поле боя. Но после этого с ним обошлись не слишком любезно. Франциска увезли из Италии в Мадрид и продержали там почти год. Его освободили только в марте 1526 года, после того, как он согласился уступить Карлу значительные территории и подписать неравноправный договор, выгодный для Священной Римской империи. По договору Франциск должен был отдать императору Бургундию, Милан и Фландрию и отправить к нему заложниками двух своих малолетних сыновей. Это было полное унижение. Для Карла ситуация выглядела оглушительным триумфом. Скорее выяснилось, что это далеко не так. Во-первых, многолетние боевые действия, предшествовавшие победе при Павии, обошлись ему в астрономическую сумму, к тому времени, когда Карл захватил Павию и Франциска Он уже давно не выплачивал своим солдатам жалований, задолжав им невероятную сумму 600 тысяч дукатов. Во-вторых, король Франциск не собирался соблюдать условия договора. Почти сразу после освобождения обиженный французский король дал понять, что намерен игнорировать позорный, по его словам, мадридский договор, к которому его склонили силой. в поисках моральной и политической поддержки он обратился к папскому двору. Папа Лев X к тому времени умер. Его преемник Адриан VI, продержавшийся менее 2 лет, тоже скончался. Новым папой стал ещё один Медичи, Джулио, кузен Льва X, опытный церковный карьерист, правивший под именем Климента VII. Климента опасался Карл V почти так же, как Франциск I. По этой причине он официально освободил Франциска от всех обязательств, которые тот дал в плену у императора. Более того, Климент не только разрешил Франциску I не выполнять своих обещаний, но и заключил от имени папства Официальный союз с Францией, целью которого стало изгнание Карла и его имперского влияния с Апеннинского полуострова. Этот альянс назывался Коньякской лигой, и кроме Франции и Папы в него входили Венеция, Милано и Флоренция. Разумеется, само существование подобного союза было огромным оскорблением для Карла, когда он осознал всю бессмысленность своей победы. и понял, что ему придётся продолжать войну, на которую ему при всём его богатстве уже не хватало средств. Он впал в уныние. Как писал английский посол при императорском дворе, пребывал в дурном расположении духа и много размышлял в одиночестве. Однако времени на расстройство было немного. В итальянских войнах начался новый раунд разорения Рима. На Пасху В 1527 году безумный полуадетей краснолицый проповедник по имени Брандано бродил по улицам Рима, выкрикивая страшное пророчество. Брандано, как и Мартин Лютер, носил рясу августинца, был специалистом по мрачным предсказаниям и за свою жизнь уже не раз попадал в тюрьму за нарушение общественного порядка. Он снова принялся за своё. Когда Климент VII предстал перед прихожанами в соборе Святого Петра в Великий четверг, Бранданос карабкался на статую Святого Павла и принялся громким голосом призывать папу к покаянию, назвав Климента садомским облюдком. Он предупредил собравшуюся толпу, что если все римляне не покаятся в своих чудовищных грехах, Через 2 недели Господь обрушит на их головы кары достойные ветхого завета. Брандано быстро схватили и снова бросили в тюрьму. Он сказал своё слово и более того, оказался прав. Той весной имперские армии свободно разгуливали по Италии, направляясь в священному городу. Создание Коньякской лиги Не только не заставило Карла V уйти из Италии, оно подстрякнуло императора активнее двигаться вперёд. Тревожные новости приходили с востока, где османы под командованием султана Сулеймана Великолепного в 1526 году разгромили венгерскую армию в битве при Мохаче и приступили к захвату юго-восточной Европы. Если Карл собирался защищать Европу от турок, И мучень более требовалось сначала разобраться со своими врагами в Италии. Конечно, было по-прежнему решительно непонятно, чем платить стоящим в Италии войскам или хотя бы чем их кормить. Однако советники Карла рассудили, что если в Европе есть страна, где можно жить за счёт грабежа и подножного корма, то это именно Италия. Добава Карл нашёл неожиданный способ набрать войска и одновременно надавить на Климента VII. Он намекнул, что может на время приостановить преследование лютеран, начатое шестью годами ранее после Вормсского сейма. Император отправил в Италию огромный отряд ландскнехтов, свирепых немецкоговорящих наёмников, вооружённых мушкетами и пиками. Многие из которых не только были закалёнными профессиональными воинами, но и сочувствовали лютеранству. Это была смертельная комбинация. В Италии во главе 20.000ной имперской армии, состоявшей из испанских, итальянских и немецких отрядов, стоял герцог Карл Борбонский, французский предатель, перешедший на сторону императора после ссоры с Франциском I, несчастье для всех заинтересованных сторон. К весне 1527 года герцог почти утратил контроль над своими людьми. Давно не получавшие жалованья, больные и голодные, перезимовавшие в поле, балансирующие на грани мятежа и жаждущие добычи солдаты командовали герцогом в той же степени, в какой он командовал ими. Прошлой осенью они побывали в Милане, в апреле подумывали о штурме Флоренции. но решили, что её будет слишком тяжело взять. Настоящую добычу заключили Герцэг и его войско следовало искать в Риме. Там они могли получить причитающуюся им плату двумя способами: заставить раскошелиться папу Климента VII или взять военную добычу. В конце апреля они выступили из Тосканы в сторону Святого города. Солдаты двигались очень быстро, переходя реки вброт и наступая по старым римским дорогам со скоростью более двадцати миль в день. Менее чем через две недели, как и предсказывал безумный проповедник Брандано, они стояли у ворот Рима. Пятого мая герцог Бурбонский и его двадцать тысяч человек подошли к Риму. Несмотря на немалую численность, Их положение поначалу выглядело не слишком многообещающе, поскольку они не имели приличной артиллерии, а половина солдат сильно ослабла от голода. Однако отчаяние само по себе могло служить мощным мотивирующим фактором, и они примчались к городу с такой скоростью, что по словам опытного флорентийского историка и соратника Медичи Луиджи Гвичердини, те, кто находился внутри, не были готовы к ним ни телом, ни духом, и вообще никоим образом не подготовились к битве. Вдобавок, когда имперская армия расположилась лагерем на ночь, над ним опустился туман, уменьшивший видимость до пары метров вокруг и лишивший защитников города возможности вести огонь из собственных тяжёлых орудий. Таким образом, на несколько часов шансы обеих сторон более-или-менее сравнивались. На рассвете 6 мая герцог Бурбонский накинул поверх доспехов белый плащ и приказал штурмовать стены Рима с помощью осадных лестниц и личного оружия. Перед атакой он произнёс воодушевляющую речь, нарисовав перед собравшимися отрядами испанских, итальянских и немецких солдат разнообразные заманчивые перспективы. Он говорил от обыча и славе О несметном количестве золота и серебра, спрятанного за стенами города, испанцам он пообещал, что если Рим пойдёт, это станет началом всемирного завоевательного похода, следующими пойдут вся Италия и Франция, потом Карл V поведёт свои армии против османов, А потом победоносно поскачет с вами в Азию и Африку, где вам представится тысяча возможностей показать всему свету, что вы далеко превзошли славой и богатством несравненных армий Дария, Александра Великого и прочих знаменитых правителей. После этого, обернувшись к немцам, Герцк осудил безбожие и развращённость римского католического духовенства, которое склоняло граждан к изнеженности и похоти. и занято было лишь тем, что обманом и жестокостью гребло к себе золото и серебло, прикрываясь христианским благочестием. «Взяв Рим», — сказал он им, — «они осуществят мечту, о которой не раз говорил наш непогрешимый пророк Мартин Лютер». Очевидно, герцог умел найти нужные слова для каждого. Доведя людей до неистовства, он отпустил их в атаку. В густом тумане раннего утра Оголодавшие имперцы менее чем за 3 часа прорвались на стены Рима. Они поднимались по представным лестницам и дальше хватались за камни руками. Однако тогда, когда многие уже были наверху, случилась катастрофа. Герцог Бурбонский находился в центре событий. Положив руку на представную лестницу, он подбадривал карабкавшихся вверх солдат. Внезапно сквозь гущу теле туман просвестела пуля. выпущенной из длинноствольной аркебузы и попала ему в голову. Он погиб на месте. Вокруг него по обе стороны римской линии обороны воцарилась смесь паники и кровожадного азарта. Войска едва слушали герцога бурбонского, пока он был жив, теперь, когда он был мёртв, они стали абсолютно неуправляемыми. Кровь ещё сочилась из его пробитого черепа. а имперские солдаты, преодолев стены Рима и проникнув внутрь через пустые пушечные амбразуры, уже распахнули ворота, город был взят силой. А это значило, что его ждет полное разорение. Через тысячу с лишним лет после катастрофы 410 года варвары снова вернулись. Разграбление Рима в мае 1527 года продолжалась более недели. С криком "Бей, Испания!" имперские войска ворвались в город и принялись бесчинствовать. Они быстро расправились с несколькими тысячами вооружённых защитников города, в том числе со швейцарскими гвардейцами папы, большую часть которых перебили перед собором Святого Петра. После этого город оказался полностью в их руках. Климент VII бежал в самую надёжную городскую крепость замок святого ангела, где укрылся вместе с несколькими кардиналами и разношорстной компанией горожан, успевших ворваться внутрь до того, как стража опустила решетки, ему и тем, кому удалось спрятаться вместе с ним, повезло. Однако за стенами крепости любого, кто не сумел выскользнуть из рима до того, как городские ворота снова заперли, ждали большие неприятности. По словам Гвичардини, Когда имперская армия поняла, что все защитники бежали и город действительно принадлежит им, испанцы начали захватывать дома вместе со всем, что в них было, и брать в плен их обитателей. Немцы же, подчиняясь военному уставу, резали на части всякого, кто попадался им на пути. Женщинам и детям грозила такая же опасность, как мужчинам. Духовенство погибало наравне с мирянами пожалуй, священникам приходилось даже хуже. Рассказывали, будто бывший командир ландскнехтов Георг фон Фрунцберг, изгнанный покинувший Италию, когда весной войска начали бунтовать, всегда носил при себе удавку из золотого шнура на случай, если когда-нибудь ему представится возможность повесить папу. Ныне немецкие наемники могли дать волю этим кровожадным настроениям. Они в приступе ярости позорно растоптали ногами святые реликвии, в том числе головы святых Петра, Павла и Андрея, а также фрагменты животворящего креста и тернового венца. Папские усыпальницы разграбили, рота солдат обредила осла в ризы, и убила священника, отказавшегося подать животному причастие. Длинный, полный шокирующих подробностей рассказ к Вичердини о разграблении города ясно показывает, как сильны были антиклирикальные настроения среди имперских солдат и с какой легкостью они теряли человеческий облик при виде ненавистных символов папского богатства. На улицах только и было видно, что головорезов и бандитов С услами богатых облачений и церковных украшений, с огромными мешками, набитыми всевозможными золотыми и серебряными сосудами, говорящими больше о богатстве и славе римской курии, чем о скромной бедности и истинной преданности вере Христовой. Великое множество пленников, уводимых во временное узилище, испускали громкие стоны и вопли. На улицах было полно трупов. Многие вельможи лежали, изрубленные на части, в грязи и в собственной крови, и немало рядом с ними лежало тех несчастных, кто был еще жив. Монахинь насиловали, священников убивали перед алтарями. Время от времени испанцы и немцы начинали спорить, стоит ли оставлять в ограбленной церкви какие-нибудь богослужебные предметы, но это приносило священникам мало пользы и утешения. Из них кого не убили сразу, бродили по улицам во всех на виду в рваных и окровавленных рубахах, израненные и избитые всем, что попадалось под руку. У одних были заклеменные лица, у других выбиты зубы, третьи остались без носов и ушей. Вооружённые отряды ходили от одного дома к другому и под пытками заставляли людей рассказывать, где они спрятали свои ценности, дворян вынуждали голыми руками опорожнять выгребные ямы в поисках тайников с годной добычей, некоторым горожанам отрезали носы, другим насильно скармливали их собственные гениталии. Захватчики почти не встречали сопротивления, стремления были застигнуты в расплох, ограбленные и перебитые с невероятной лёгкостью, а злодеи сильно разбогатели, писал Гвичердини. и он был прав. Далеко не сразу истерзанные римляне смогли перевести дух. Ужасы продолжались около десяти дней, но даже тогда имперцы не оставили город. Папа и его приближенные, забаррикадировавшиеся в замке святого ангела, просидели там еще месяц. Только 7 июня их согласились выпустить за выкуп в 400 тысяч дукатов. Однако, Если большинству из тех, кто, заперся в крепости, после этого позволили уйти, то Клименту VII пришлось ради собственной безопасности остаться внутри. Его освободили только в начале декабря и вывели из крепости под покровом темноты, опасаясь гнева вражеских солдат. К тому времени бесчинствующими имперскими войсками было убито около 8 тысяч римлян. Вероятно, в два раза больше людей погибло из-за принесенных оккупантами болезней и ужасных условий жизни в разрушенном городе. Без всякого сомнения, это был худший период папского правления Климента VII, и даже если его безопасности больше ничто не угрожало, он навсегда остался под башмаком у Карла V. Когда новости о разграблении Рима дошли до императорского двора, Карл пришёл в восторг. По словам очевидцев, он так смеялся, что даже не смог закончить ужин. Отныне папа был у него в руках, следующей могла стать Италия. За годы своего долгого правления Карл ещё не раз сталкивался с серьёзными трудностями, но эта победа несомненно имела эпохальное значение. 22 февраля 1530 года. Карл приехал в Болонию, где папа Климент VII короновал его железной короной Ломбардии, которую много веков назад присвоил и превратил в один из символов своей империи – Карл Великий. Через два дня, в день своего 30-летия, Карл был официально коронован как император Священной Римской империи. Во время торжественного шествия по городу Климент VII шел рядом с ним. Перед Карлом V разворачивалось прекрасное новое десятилетие и огромная новая эпоха. Раззорение Рима в 1527 году имело множество важных последствий, часть которых сохранилась и до наших дней. В Англии это событие известно в первую очередь тем, что из-за него Генриху VIII не удалось аннулировать брак с Екатериной Арагонской. Министры Генриха подали папе прошение о королевском разводе осенью 1527 года, когда Климент томился под домашним арестом в Риме, а поскольку Екатерина приходилась с теткой Карлу V, их просьба никоим образом не могла быть удовлетворена. В результате упрямый Генрих VIII пошел другим гораздо более разрушительным путем, Как мы уже видели, он вывел Англию из-под власти католической церкви, провозгласил себя главой церкви и государства и впустил лютеранство на те земли, где оно прежде было под строгим запретом. В английской и позднее в британской и ирландской истории открылась новая страница, а правление Генриха обозначило рубеж между средневековьем и ранним новым временем. Но, конечно, Англия была лишь частью общей истории. Разорение Рима имело серьёзные последствия для всего Запада. Рим наполовину лежал в руинах, а его население существенно сократилось. Мечты о единой и независимой Италии, бытовавшие в некоторых кругах в 1530-х годах, бесследно развеялись и смогли возродиться только в XIX веке. В эпоху рисорджименто слава апеннинского полуострова как главного художественного центра эпохи возрождения померкла. Оглядываясь назад, можно утверждать, что пик итальянского Ренессанса был пройден уже после смерти Рафаэля в 1520 году. Хотя в 1540-ых годах Микеланджело ещё работал над Сикстинской капеллой, но Психологические и финансовые трудности, принесённые разорением Рима, безусловно, способствовали тому, что это замечательное движение больше не пустило никаких новых ростков. Испанцы, наоборот, уверенно двигались вперёд. Их громкие успехи в новом и старом свете, а также объединение Короны Арагона и Кастилии положили начало новому золотому веку на Пиренейском полуострове. Его олицетворением стал сын и приемник Карла V, Филипп II, под покровительством которого Мадрид и величественный Эскориал превратились в общеевропейский центр политического, научного и культурного развития. Французы, обескураженные событиями 1527 года, в поисках новых союзников для борьбы с империей Карла V, обратились к Османской империи. Несомненно, этот поворот удивил бы и не одно поколение средневековых французских крестоносцев. Однако франко-османский альянс, зародившийся в конце средних веков и просуществовавший середины XVI века до эпохи Наполеона, в некотором роде стал символом грядущего времени. Благодаря ему Балканы и Восточная Европа вплоть до австрийской границы оставались в зоне притяжения Константинополя до начала Первой мировой войны. Примирение с ведущей мусульманской державой мира стало для Франции не единственным наследием 1527 года. Не менее важные перемены произошли в религиозной сфере. После падения Рима во Франции, начиная с 1530-х годов, набирало силу внутреннее реформаторское движение под руководством местных деятелей, таких как Жан Кальвин. В середине века группы протестантов, которых называли гугенотами, начали доставлять французской короне серьёзные неприятности. Эта напряжённость в конце концов вылилась в гугенотские войны, которые продолжались с 1560-х по 1590-е годы, унесли десятки тысяч жизней и оставили на теле французского общества религиозные раны. кровоточившие вплоть до XVIII века. Разумеется, разорение Рима глубоко повлияло в богословском отношении на католическую церковь. Карл V давно хотел созвать Вселенский собор, чтобы выработать общецерковную стратегию борьбы с лютеранскими ересями и зарождающейся реформацией. Теперь, имея в своём распоряжении Папу Римского, он смог этого добиться. Мучительно долгий Тридентский собор, продолжавшийся в виде отдельных заседаний с 1545 по 1563 годы, основательно изменил учение католической церкви и придал ему ту форму, в которой оно просуществовало следующие 300 лет. Была проведена давно назревшая реформа. Индульгенции как таковые не отменили, но в 1567 запретили их продажу. Однако Триденский собор ясно дал понять, что никакое примирение с протестантами невозможно. Это завершило раскол западной церкви, который продолжается и по сей день. И хотя ни Лютер, умерший в 1546 году, ни Карл V, последовавший за ним в 1558 году, не дожили до этого дня, они сами И их сторонники внесли немалый вклад в подобный исход событий. Именно с их противостоянием мы должны связывать тот факт, что сегодня 1/8 населения мира, более 900 млн человек, принадлежит к протестантской конгрегации. Конечно, всё сказанное лишь в самых общих чертах рисует картину мира, возникшего после того, как имперские войска В 1527 году отступили с залитых кровью улиц Рима. Попытка еще углубиться в предмет, боюсь, приведет к тому, что эта книга, и без того объемная, совсем выйдет из берегов. Впрочем, я надеюсь, сказанного здесь и в предыдущих главах, достаточно, чтобы убедиться, к 1530 годам Западный мир действительно утратил характерные средневековые черты. Печатное слово, знакомство с Новым светом, крах и раскол воинствующей церкви, демографические изменения, принесённые волнами Чёрной смерти, бурное развитие гуманизма и искусств в эпоху Возрождения всё это и многое другое изменило облик и мировоззрение Запада, и современники уже тогда ясно ощущали Эти изменения нельзя сказать, что средневековье окончательно умерло на улицах Рима в 1527 году, но после этих событий стало совершенно ясно, что-то утеряно навсегда и уже никогда не вернётся. Нам, людям начала 21 века, живущим в разгар нашей собственной эпохи глобальных перемен, Некоторые из этих моментов могут показаться очень знакомыми. Наш мир тоже преображается вокруг нас под действием глобальных климатических изменений, пандемических заболеваний, научного и технического прогресса, революции средств связи, быстрой и неконтролируемой массовой миграции и перестройки культурных ценностей, в основе которой лежит прославление индивидуума. Что если мы можем не только интересоваться жителями пёстрого и неспокойного средневековья, но и сочувствовать им? Или наши попытки понять их обречены оставаться исторически недостоверными? Ответ на ваше усмотрение. Сейчас уже поздно. Я много написала, и мне пора идти. Мартин Лютер хорошо сказал об этом в конце своего письма, написанного в 1530 году. в тайном месте, где он прятался от Карла V, и которое он называл просто дикими дебрями. Похоже, я слишком разговорился. Расскажу больше в другой раз, писал он. Простите мне это длинное послание. Аминь.